Глава 57. Первой шла теория обращения с магическими животными. Дряда валериана выглядевшая, как всегда, сногсшибательно, раздала списки вопросов, на которые должен был ответить каждый адепт. По ее уверениям вопросы не повторялись. Мы не решились проверять это, и каждый засопел над своим листком. Я прописала особенности общения с грифонами и подробную характеристику единорогов, И даже с кекиморами управилась. А вот на вивернах дело застопорилось. Я никак не могла вспомнить, в каком мире появились первые виверны. Нет, понятно, что в магическом и относительно известном. Иначе о нем нигде не упоминалось бы. Ну вот в каком? На зачет я, конечно, наработала. Но терпеть не могла оставлять какие-то вопросы нерешенными. Если рассуждать логически, то виверны – дальние родственники драконов. Хоть не Элина от такого утверждения знатно перекосит. Значит… Я ухмыльнулась и вписала мир драконов той самой родиной. Ответив еще на парочку вопросов, я с чистой совестью сдала листок валерьяне и до конца занятия читала артфакторику Хоть что-то повторю. Хотя, конечно, перед смертью не надышишься. Партисон, препод по практике, встретил нас в загоне у единорогов. Он расчесывал одному из рогатых коняшек гриву костяным гребнем и что-то негромко ему рассказывал. Тот молчал и слушал, как будто что-то понимал. Мы стояли у загона и наблюдали за этим действом. Наконец Партисон закончил с расчесыванием, вышел от единорога и, не закрывая калитку загона, повернулся к нам. Первое задание – найти общий язык с единорогом. Он должен позволить вам расчесать его гриву. Ой, упс. И прочие междометия. Как-то не очень-то мне хотелось заходить к единорогу. Он, конечно, выглядел умиротворенным и спокойным, но только сейчас. Кто знает, каким он станет, когда почувствует чужака на своей территории они не злобная адептка, они по-настоящему дикие и понятия не имеют, что адепты лица неприкосновенные и порт их тушки запрещено». вспомнил я слова Партисона. «Есть желающие». Он сам, между тем, обвел нас внимательным и слегка ироничным взглядом. «Ну уже адепты, не знал, что вы так боитесь единорогов». «Ну, мы, может, и не боимся, но общение с грифонами еще помним». «Я так точно». Партисон, видимо, понял, что с нами каши не сваришь, потому что приказал. — Адепт Лантар, вы первый. Единорог вас ждет. Не сказать, что Лантар очень уж обрадовался этому известию. Никого из нас, ждущий единорог, не впечатлил. Я лично так вообще мысленно уже летела по всему помещению от наглого животного. И плевать, что киса в защитницах. Но зачет сдавать надо, любым способом. А потому Лантар с тяжелым вздохом направился к загону. — Не надо так убиваться. В Академии хорошие лекари. — съизвил ему вслед Партисон. Лантар побледнел и замедлил шаг. «Адепт Лантар, вам зачет точно нужен!» Намек подействовал. Лантар с видом мученика перешагнул порог загона и остановился возле двери. Он смотрел на единорога. Единорог смотрел на него. Оба молчали и понятия не имели, что делать дальше. Единорог, не избалованный посещением адептов, понятия не имел, кто к нему пожаловал и как с этим странным существом нужно налаживать контакты. Да и нужно ли вообще? «Кис-кис-кис!» Обреченно пробормотал лантар и робко выставил вперед руку. Единорог схрапнул. кошка его еще не называли. Пора бы оскорбиться. Часть группы хрюкнула от смеха. Лантар возмущенно покосился в их сторону, стараясь при этом не выпускать из вида единорога. активнее адепт, активней!» Партисон явно наслаждался спектаклем. «Вам надо наладить контакт, а не простоять у порога и конца зачета!» Лантар дернул уголком рта. Потом позвал чуть громче. «Киса, киса, киса!» «Давай разойдемся по-хорошему, а? Ну или контакт наладим?» «Чтоб его!» – читалось между строк. Единорог схрапнул повторно и забил копытом по земле. Он явно не желал налаживать контакты с непонятным чудиком, несшим, что попало. «О, вспомнил! Ты же вроде коняшка, а они морковку любят!» У лантара от напряжения поехала крыша. Он сделал то, что делать запрещалось. Применил магию. «Перед мордой единорога, да!» Щелкнул пальцами, да еще и с визуальным эффектом. Так, чтобы посыпались искры. В его руках появилась морковка. Единорог заржал, гневно, агрессивно. Магические существа, особенно животные, ненавидели, когда поблизости от них кто-то применял магию. Ту силу, благодаря которой они жили. «Эй, ты чего?» Лантар протянул руку к единорогу. Морковкой вперед. «Угу. Ну, а вкусная, наверное». Как ему ту руку не оттяпали, я до сих пор не знаю. Единорог клацнул зубами, оставив в пальцах Лантара только ботву, а затем бросился на обидчика, выставив рог. Лантар заорал от страха и выскочил из загона, захлопнув дверь. Мы все, включая Партисона, сложились пополам от смеха. Зачет Лантар, конечно же, не сдал.